Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ. Люнкин отец Иван Андреанович родился в старообрядческой петербургской торговой семье. И дед, и отец его торговали дровами, Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками. Среди родственников Ивана Андриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных. Все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов еще при царе Алексея Михайловиче жгли на кострах. Триста лет подряд изничтожала и преследовала их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками. Поэтому старые обрядцы, даже самые богатые, жили особенной замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей старообрядческой среде. Учили детей в своих старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и прелестного не признавали. В театры не ездили, табак не курили, Чай кофе не пили, даже картофель не ели. Правда, к концу XIX века, когда подрастал Иван Андрианыч, все это было уже не так строго. Многие зажиточные старообрядцы начали отдавать детей в казенные гимназии. Кое-кто из московских и петербургских раскольников уже ездил потихоньку в театр, а там за бутылкой вина, глядишь, и сигару выкуривал. Но все-таки Это была очень скучная, мрачная и суровая жизнь, интересы которой ограничивались церковью и наживой. Иван Андреевич учился в реальном училище. Монотонная домашняя жизнь и судьба, которая ожидала его впереди, не удовлетворяли его. Торговать ему не хотелось. Он понимал, что жизнь, которой жили его отцы и деды, не настоящая жизнь. Ему казалось, что можно жить лучше. Не доучившись, он ушел из реального и поступил в Елисаветградское военное училище. Сделал он это против воли родителей. Ему казалось, что он убегает из затхлого полутемного склепа к широким светлым просторам. Карьера военного мерещилась ему как что-то очень красивое, яркое, благородное способное прославить и одухотворить. Учился он хорошо, училище окончил одним из первых, и также хорошо, почти блестяще, начал службу во Владимирском драгунском полку. Но скоро и тут наступило разочарование. Офицерская среда оказалась не намного лучше купеческой, не дослужив и до первого офицерского чина, Иван Андреанович уже подумывал об уходе в отставку. Осуществить это временно помешало одно событие. Грянула война. И опять против воли родителей молодой человек принимает решение на фронт, на позиции, на маньчжурские поля, где громыхают японские пушки и льется русская кровь. Кто знает, быть может, здесь он найдет тот жизненный смысл, Ту цель, к которой он стремился и которой не мог до сих пор отыскать. Часть, в которой служил Иван Андреанович, на войну не шла. С большими трудами удалось молодому корнету перевестись в Приамурский казачий полк. Он получил звание Харунжева, облачился в сибирскую казачью форму и с первым же эшелоном отправился на Дальний Восток. И здесь, на полях сражения, он тоже показал себя как способный и отважный офицер. Конвоируемый небольшим казачьим разъездом, он должен был по приказу начальства доставить важные оперативные сводки в штаб русского командования. По дороге на казаков напал японский кавалерийский отряд. Завязалась перестрелка. Потеряв половину людей, сам раненый на вылет в грудь, Иван Андреанович отбился от неприятеля, и доставил ценный пакет в расположение русского штаба. В первый день Пасхи, когда Иван Андрианович лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден Владимира с мечами. Получение этого ордена, который давался только за очень серьезные военные заслуги, делало его дворянином. Казалось, что перед Иваном Андреевичем открывается широкий, заманчивый путь, слава, карьера, чины, деньги, награды. Но он не пошел по этому пути, он не вернулся в полк. Война, которая стоила России так много крови, была проиграна, и Иван Андреевич, как и всякий честный русский человек, не мог не понимать, почему это случилось. Русская армия воевала под начальством бездарных и продажных царских генералов, и в тылу, и на фронте процветали воровство, подкуп, солдаты были плохо обучены, плохо снабжались и продовольствием, и боеприпасами. Служить в такой армии было не только бессмысленно, но и постыдно. Молодой Харунжий навсегда охладел к военной профессии. Кое-как залечив свою рану, он облачился в штатский костюм и занялся тем делом, которым занимались и отец, и дед его, и от которого ему так и не удалось убежать. Он стал торговать дровами и барочным лесом. Сознание, что жизнь его разбита, что она повернулась не так, как следовало и хотелось бы, уже не оставляло его. Он начал пить, характер его стал портиться, и хотя и раньше его считали чудаком и оригиналом, теперь он чудил и куролесил уже открыто и на каждом шагу. От этой дикой, запойной жизни не спасла его и женитьба. Женился он, как и все делал, быстро, скоропалительно, не раздумывая долго. Увидел девушку, влюбился, познакомился, а через пять дней, посвякиваясь шпорами, уже шел делать предложение. Женился он без благословения матери, к тому же еще на православной, на никонианке. Этим он окончательно восстановил против себя и так уже достаточно сердитую на него староверческую родню. И сразу же начались раздоры. Может быть, уже на второй день после свадьбы Ленкина мать поняла, какую ужасную ошибку она совершила. Женихов у нее было много, выбор был большой, и незачем ей было идти за этого темнобрового казачьего офицера. Александра Сергеевна тоже воспитывалась в купеческой семье. Но как не похожи были эти семьи, как будто ни в одном городе и ни в одной стране жили они, как будто на разных языках говорили. Дома было всегда весело, шумно, оживленно, даже мачеха, злая, как и все мачехи, не могла отравить этого вечного праздника. Даже с мачехой ладила Шурочка, нрав у нее был ангельский. Женихи, которые сватались за нее чуть ли не каждый месяц, не за преданным гнались и не красотой прельщались, а характером Шурочкиным. В гимназии Шурочку обожали. Приказчики в магазине влюблялись в нее, дарили ей в складчину букеты, цветы не успевали вянуть в маленькой Шурочкиной спаленке. Отсюда, из этой благоуханной оранжереи, смотрела она на мир и ей казалось что мир этот очень прост и прозрачен и что очень легко и приятно ступать по его прямым дорогам и жизнь не противоречила ей жизнь давала ей больше чем ей полагалось и расстилала перед ней половички по которым и в самом деле шагалась легко мягко и бесшумно талантами шурочка не блистала Окончила гимназию серебряной медалью, красотой не славилась и кокетством не отличалась, а покоряла сердца не на шутку. Так что за одно лето на даче в Шувалове два студента и один коммерсант-петровец стрелялись из-за нее. Но и тут, как и всюду, судьба берегла Шурочку, как нарочно все трое промахнулись, не оставив греха на Шурочкиной совести. Жизнь была веселой, веселее не выдумаешь. Танцы, балы, благотворительные вечера, Загородные поездки, любительские спектакли, Пикники, опять танцы, опять вечера. Не мудрено, если Шурочка и заскучала от такого веселья, И, может быть, тем и понравился ей Иван Андреанович, Двадцатый по счету жених, Что не был он похож на других, Не умел танцевать, Не шутил, не каламбурил, был пасмурен и задумчив. А в летний безоблачный день и черная туча может порадовать. Александра Сергеевна не задумывалась. Да и некогда уже было задумываться. Пришла пора выходить замуж. Без конца отказывать женихам было нельзя. И вот она покинула отцовский дом и переехала к мужу. И словно дверь захлопнулась за ее спиной. Там за дверью остались и смех, и цветы, и французские водевили, и загородные пикники, и веселые вечеринки с легким вином и студенческими остротами. Словно в погреб вошла она в эту чужую, непохожую на другие квартиру, где пахло грибами и сургучом, Где хозяйничала суровая мужнина нянька где даже в солнечный день было пасмурно и тоскливо, где даже иконы были какие-то необыкновенные, страшные, темные, с желтыми иступленными ликами. И черная туча, которая поманила ее своей прохладой, разразилась такой грозой, таким неожиданным свинцовым ливнем, о каких Александра Сергеевна и в книгах не читала. Муж, с которым она не сказала до свадьбы и десяти слов, не открылся ей и после свадьбы. Очень скоро она решила, что он плохой человек, пьяница, грубиян, деспот, иногда почти зверь. Она не могла думать иначе, потому что человек этот научил ее плакать. За всю свою девичью жизнь она не пролила столько слез, сколько пришлось ей пролить за один первый месяц в доме мужа. При всем своем ангельском характере она не могла и приспособиться к мужу, найти с ним общий язык. Мешали ей молодость, неопытность, а чаще всего просто страх. Ведь случалось, что она не могла выговорить слово в присутствии мужа. Иван же Андрианович, который по-своему любил жену, не мог объясниться с ней из гордости, из упрямства а также и потому, что с некоторых пор он действительно стал и грубым, и злым, и жестоким. Но всегда ли и со всеми ли был этот человек таким? Все ли хорошее было убито в нем жизнью, средой, пристрастием к водке? Неужели в этой больной душе не осталось ничего, кроме черствости и жестокости? «За что же тогда так страстно любил, так горячо обожал его Ленька?» «Нет, конечно, было в этом большом, сильном и неудачливом человеке много такого, за что ему прощали грехи даже враги его и недоброжелатели». Иван Андреанович был честен, именно поэтому, вероятно, он никогда не мог научиться торговать. Даже маленькая неправда приводила его в ярость. Сам неподкупно прямой, правдивый, расточительно щедрый, он не терпел ни малейшего проявления фальши, скупости, низкопоклонства. Был у него школьный товарищ, Шаров. Много лет они дружили. Но как-то раз подвыпивший Шаров признался, что постоянно носит в кармане два кошелька, Один для себя, с деньгами, а другой пустой, для приятелей, на тот случай, если у него попросят займы. Иван Андреанович выслушал его, помолчал и сказал. «Знаешь, братец, уходи-ка ты отсюда». «Куда?» — удивился Шаров. Иван Андреанович не ответил, встал и вышел из комнаты. Смущенный Шаров посидел... Допил Рюмку и ушел. С тех пор они никогда не встречались. Однажды, когда Ленка был еще совсем маленький, возвращались они с отцом из бани. Дело было поздней осенью, уже выпал снег. На фонтанке у египетского моста подошел к ним полуголый, оборванный, босой парень. «Подай копеечку, ваше сокородие!» Щелкая зубами, проговорил он, почему-то улыбаясь. Иван Андреанович посмотрел на молодое, распухшее и посиневшее лицо и сердито сказал, «Работать надо, Молод еще хресторадничать». «Я, барин, от работы не бегу», — усмехнулся парень. «Ты дай мне работу». «Фабричный?» я. У Громовых последнюю баржу раскатали. Кончилась наша работа». Ленька стоял рядом с отцом и с ужасом смотрел на совершенно лиловые босые ноги этого человека, которые, ни на минуту не останавливаясь, приплясывали на чистом белом снегу. «Сапоги пропил?» — спросил отец. «Пропил?» — улыбнулся парень. «Согреться хотел?» «Ну и дурак! В Обуховскую попадешь, там тебя согреют, в покойницкой!» Парень все еще стоял рядом. Иван Андрианович сунул руку в карман, там оказалась одна мелочь. Он отдал ее всю парню и пошел. Потом остановился, оглянулся. Парень стоял на том же месте, считал на ладони деньги. Голые плечи его страшно дергались. «Эй ты, сыр голландский!» — окликнул его Иван андрианович Парень не смело подошел. На, подержи! приказал Иван Андрианыч, протягивая леньке черный клеенчатый саквояж. Потом расстегнул свою новенькую синюю бикешу, скинул ее с себя и набросил на голые плечи безработного. Барин, шутишь? воскликнул тот. Ладно, иди, сердито сказал Иван Андрианыч. Пропьешь, дураком будешь, а впрочем, твое дело. Дома ахали и ужасались. Мать, горничная, нянька. А Ленька весь день ходил счастливый. Он сам не понимал, почему ему так хорошо. Но весь день он боролся с желанием пойти к отцу, кинуться ему на шею, крепко расцеловать его, сказать ему, как горячо он его любит. Однако он не сделал этого, не мог И не смел сделать любил ли его отец и вообще любил ли он кого-нибудь из близких жену мать приятелей ответить на этот вопрос мальчик не мог бы но то что отец был способен на большую сильную любовь он знал была в жизни этого человека привязанность глубокая трогательная и нежная. Отцова нянька Лизавета умерла за два года до появления Леньки на свет. Он знал, что женщина эта, о которой никто, кроме отца, никогда не сказал доброго слова, выненчила и вырастила Ивана Андреановича. О том, что отец любил и продолжает любить ее, можно было и не говорить. Это чувствовалось по всему, что делалось в доме. Гречневую кашу к обеду варили, как нянька Лизавета. Грибы солили и яблоки мочили по нянькиному. Между окнами на зиму выкладывали мох, а не вату, тоже, как при няньке Лизавете. Портрета этой женщины в доме не было, Ленька никогда не видел ее и не мог видеть. Но почему-то в памяти его... И до сих пор хранится ее образ — высокая, прямая, с гордым, как у боярани, лицом, красивая, больше чем бабушка, похожая на отца. Запомнился ему зимний день, когда в детскую вошел отец, постоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и спросил. — Ты что делаешь? — Так ничего, — пробормотал Ленька. Картинки разглядываю. Одевайся, поедем. Ленька удивился и обрадовался. Отец редко брал его куда-нибудь с собой. А куда? Спросил он. На кладбище. А Ленька удивился еще больше. Отец никогда не ходил в церковь. Никогда не ездил на кладбище, на могилы родных. Усаживаясь в самки извозчика, он коротко приказал на Громовское. «Эх, барин, даль-то какая, оттуда и седока не подберешь. Полтинничек положьте. Ладно, езжай».